Танцы с бубном Шаманить Пытаться исправить, наладить, отремонтировать что-либо Словарь молодёжного сленга Аркабалена неожиданно, безо всякого перехода, широко улыбнулась и заговорила с жаром «Слушай, а давай поедем к тебе?» Я аж поперхнулся, фраза прозвучала довольно двусмысленно «Нет, ну, это здорово, конечно, девушка красивая», Но ситуация-то не располагает тратить время на развлечения. Тем более у меня есть Верочка, если всё ещё есть. Я обидел её, кажется. Может быть, зря отправил домой. Аркабалена, как ни в чём не бывало, продолжила. «Там есть один человек, который может нам помочь». Я выдохнул. Не думал, что когда-нибудь в своей жизни выдохну с облегчением, узнав, что девушка едет ко мне в гости с такими чистыми и невинными намерениями. Откуда вдруг в обычной общаге человек, которым может помочь в таких делах? Оттуда же, откуда все остальные шаманы? В ней возникла необходимость, и она появилась. Кто она? Комендант общежития, хранительница ключей, очень сильный шаман, который наверняка сможет совершить нужный нам ритуал. Я уже много лет знал всех работников общежития, и никого из них даже заподозрить не мог в шаманстве. Приятные, ну или не очень, когда-как женщины средних лет. Обычные, в общем-то, винтики бюрократической машины университета. Я попробовал уточнить, кто из них. Я не знаю ее человеческого имени, а шаманская тебе вряд ли о чем-то скажет. Загадки, загадки, опять загадки. Аркабалена все время темнит. Почему-то на ум пришло предупреждение Машки о том, что рядом со мной девушка, которой не стоит доверять. Могу ли я доверять загадочной незнакомке, которая так ничего о себе до сих пор не рассказала толком? Девушке, которая по уши завязла в опасных и странных событиях. На входе в общежитие я привычно пикнул своим пропуском, открывая проход через турникет. Хотел был уже подойти к охраннику, чтобы записать своих гостей, но, как оказалось, в этом не было необходимости. Аркабалена сама без проблем преодолела препятствия. Под ограждением тихо проскользнула внутрь и собака. Я покосился на охрану. Молодые мужчины в форме были заняты просмотром маленького телевизора в углу и не обратили на нас никакого внимания. Арка уверенно направилась к лестнице, поднялась на второй этаж и привела нас к знакомому мне кабинету. Да более знакомому, я бы сказал. Сколько бесконечно длинных часов своей жизни я потратил, стоя в очередях возле этой двери. Суммарно, наверное, не меньше месяца получится. Да, это был кабинет коменданта моего блока общежития. Как ни поразительно, но способность удивляться я ещё не потерял. В голове абсолютно не укладывалось, что та самая милая, ну или не совсем милая, когда как... Тётенька Серафима Петровна, у которой я брал отработки и подписывал всевозможные глупые бумажки, есть тот самый великий шаман. Да. Возле кабинета стояла немалая очередь, впрочем, как и всегда. Но Аркабалена так уверенно зашла внутрь, что никто даже не попытался возмутиться. Сходу обратилась к хозяйке кабинета. «Сайнбайна, Байгалмаа, рада видеть, что дух не покинул тебя». Коменда оглядела Аркабалену с ног до головы своим фирменным строгим взглядом. Я поёжился. После долгой и напряжённой паузы она махнула рукой студентам, указывая на выход. Ребята послушно покинули кабинет. «Здравствуй, Аркабалена. И по какой такой весомой причине ты решила нарушить порядок вещей в этом человеческом доме? Если не заметила, здесь очередь. И те ребята, которых я из-за тебя выгнала... «Честно, её отстояли, в отличие от некоторых», — произнесла Серафима Петровна строгим учительским тоном. «Мне очень захотелось выйти из кабинета и занять очередь как положено. А вот моя спутница, похоже, в школе не училась, и соответствующих рефлексов у неё не выработалось. Она как стояла, так и осталась стоять на месте, глядя к Аменде прямо в глаза». Вообще, строго говоря, Серафима Петровна, в народе просто Серафима, не была злюкой. Да, в первые годы жизни в этом общежитии меня пугали ее интонация и выражение лица, но потом как-то пообвыкся и со временем вообще осознал, что за маской суровости скрывается вполне даже живой и чувствительный человек. Аркабалена прошла к столу коменды, села напротив кресло посетителя и деловым тоном произнесла «Здесь недавно произошло одно событие». «Девушка погибла. Ты знаешь, почему это произошло?» Серафима усмехнулась. «Еще бы я не знала!» «Мангатхай!» «Их дух я чую за версту!» «Только не понимаю, как он сюда забрался?» «Ведь вокруг общежития выставлена защита!» «Невидимый забор с заклинанием Градорика!» «Демоны войти не могут!» «Что за заклинание? Первый раз слышу!» Удивилась Арка. «Один из моих учеников, Андрей Исаев». Был наделён силой устанавливать защитные чары. Помнишь этого паренька? Такой шустрый, разговорчивый, весь в татуировках. Да, этого помню. Но о способностях его не знала. Мне казалось, что он так и не доучится тогда. Я тоже так думала. До тех пор, пока не заметила, как его сила возрастает, когда он занимается созидательной деятельностью. Когда мы это поняли, попробовали накладывать заклинания одновременно с ручным трудом. С первого же кирпичика стало понятно, что это будущий дух-строитель. Так он и получил силу градорики, то есть ограждения. И фирму свою потом так назвал. «Почему я об этом раньше никогда не слышала? «Потому что это очень редкий дар. Половина таких строителей даже не понимает, что они делают на самом деле». Просто знают, что у них удивительно хорошо и аккуратно всё получается. Но не суть. Важно другое. Вокруг общежития он возвёл небольшой заборчик. С виду совершенно смешной и бесполезной. Но если посмотришь магическим зрением, увидишь непреодолимую стену. Мангатхай не мог сюда проникнуть. Так что гибель нашей Машеньки — это какое-то невероятное стечение обстоятельств. Я посмотрела по камерам. С девочкой всё было в порядке, когда она заходила. Так как? Как я умудрилась её потерять? Аркабалена вздохнула. «Теперь они используют телефоны. Технологии, знаешь ли, развиваются быстрее на самих древних старух. А сейчас, чтобы остановить этот ужас... — Нам нужна твоя помощь. Нам нужно найти Маяс-Хару. — Саму Маяс? Да вы что? Она же моментально перемещается. Как ты её найдёшь? — Нет, нам не интересно, где она прямо сейчас. Нам нужно найти её логово, понять, как именно она убивает людей и какие у неё планы. — Ну, хорошо, я попробую. За спиной у Серафимы... На стене всегда висели цветы в горшках, картины, многочисленные сувениры, а также огромных размеров ключница. Теперь я взглянул на все эти предметы по-новому. Амулеты, висевшие на стене, оказались древними артефактами, а половину присутствующих цветов я не мог опознать, несмотря на соответствующее образование, И как я раньше этого не замечал. В ключнице что-то щелкнуло, и она отодвинулась в сторону, открывая второй слой. Я с удивлением разглядывал невероятный набор странных разнокалиберных ключей. Серафима выбрала один, на вид самый обычный, и снова спрятала свою коллекцию, щелкнув невидимым замком. Коменда вышла вместе с нами из кабинета, закрыла дверь и, не оглядываясь, направилась вперед по коридору. Чтобы понять, с какими полными ненависти и разочарования лицами провожали нас студенты, всё ещё ждущие за дверью, нужно хоть раз в жизни просидеть в очереди весь день с утра и до самого вечера. Я старался не смотреть им в глаза. В конце коридора нас ждала массивная железная дверь с надписью «Вход только для работников общежития». Как я и предполагал, за ней скрывался всего лишь ещё один узкий коридор, а вовсе не сказочная пещера, наполненная сокровищами. Серафима прошла вперед, в дальний конец коридора, и отперла одну из дверей. Из нее потянуло подвальной сыростью. Мы спустились на три этажа вниз, прошли по коридору, повернули несколько раз. Я перестал ориентироваться в пространстве. Дошли до двери, украшенной резьбой и знаками. Серафима Павловна три раза повернула ключ в скважине, открыла дверь и щелкнула выключателем. Тусклый свет залил странную круглую комнату. В самом её центре, прямо из бетонного пола, росло живое дерево, похожее на небольшой сибирский кедр, на которое были повязаны разноцветные ленты. Рядом располагалось обложенное красивыми круглыми камешками костровище. Вытяжки при этом, кажется, не было. Возле стен в ряд стояло несколько столов, похожих на в комнатах общежития. Я сделал несколько шагов вглубь странного служебного помещения – когда на столах и нишах в стенах вдруг сами собой загорелись свечи, костровище рядом с деревом запылало ярким огнём. Задымились и пучки трав, развешанные над костром. Аромат горящих растений быстро наполнил комнату. Шаманка достала из ящика стола бубен, ударила в него колотушкой, и мир поплыл. Я сел на пол... Завороженно, наблюдая как невысокая женщина в офисной одежде, распустила седые волосы и стала танцевать вокруг костра, напевая гортанным голосом в завораживающем ритме какое-то заклинание, разгоняя своими движениями клубы приятно пахнущего дыма. Аркабалена подошла к ней, протянула руку к пламени и четко сказала: «Долё!» Я тут же встрепенулся, меня прошиб холодный пот. В родной деревне я слышал о черных шаманах, которые приносят в жертву людей. При религиозном обряде хун за больного дают другого человека в жертву дурному духу Заяну. Тогда этот демон, приняв человеческое жертвоприношение и умилостивившись, пошлет выздоровление больному. Такой ритуал у бурят называется долё, то есть замена. Я уже собирался силами, чтобы вскочить, схватить арку и бежать отсюда, но девушка всего лишь сняла с себя один из браслетов, протянула шаманки и снова отошла в сторону. Серафима забрала вещи и кинула в костер. Пламя изменило цвет на черный. Серафима снова начала танцевать и бить в бубен. В помещении стало совсем темно. Я увидел, как в огне возникает расплывчатый силуэт. Огромный, бесформенный, одноглазый монстр вырывается из-под земли, во все стороны летят валуны, течет раскаленная докрасна да лава. Это было похоже на извержение вулкана, только вулкан был живой, а на загривке у него сидел знакомый силуэт Маяс Хары. Я почувствовал кожей этот жар, услышал вопли горящих людей. Огненная лавина пожирала город Иркутск. Очнулся от крика. Серафима выкрикивала странные слова на незнакомом мне языке и затаптывала костер. Меня затрясло от резкого перехода из мира видений в мир яви. Если бы я не сидел, точно упал бы. Аркабалена стояла спокойно, как ни в чем не бывало. Она уточнила. Значит, мы были правы. Она собирается освободить гул Нурмана? Они уставились друг другу в глаза, и у меня возникло ощущение, что они продолжают диалог мысленно. Вдруг Серафима внимательно посмотрела на меня и спросила... «А что ты видел?» «Одноглазого монстра и что-то вроде конца света, по крайней мере, для одного города». «А себя ты там видел?» «Ну, я на себя не смотрел». «А я тебя видела. Ты держал в руках бубен». «В смысле? Я стану шаманом?» «Когда миру нужен новый шаман, мир его призывает. Но это не было предсказание будущего». «Это только вариант, возможность». «Хм, а как это — быть шаманом?» «Узнаешь со временем. Жизнь — это такая игра, в которой правила приходится изучать уже в процессе. Ничего с этим не поделаешь. Никому из живущих инструкции при рождении не выдавали. Уж в этом ты можешь быть уверен. Значит, моя схара на тебя охотится, потому что ты можешь помешать ее планам». Аркабалена покачала головой. Нет, здесь что-то другое. Если бы она хотела убрать Майдара со своей дороги, она бы не стала устраивать два неудачных покушения. И телефон, который она вытащила из кармана во время нападения, тоже не даёт мне покоя. Всё не так просто. Я задумался. А что может быть в телефоне? Она с кем-то была на связи? Записывала видео или звук? Аркабалена вдруг напряглась. Она буквально вытянулась, как струна, и подняла руки к голове. «Шара!» «Что шара?» Я посмотрел на собаку. Та наблюдала за нами умными глазами, развалившись возле стены в дальнем углу. Она навострила уши и наклонила голову на бок, услышав свое имя. Аркабалена пробурчала. «Это долгий разговор». Я схватил ее за руку, посмотрев в глаза. «А я никуда не тороплюсь. Если ты знаешь, что произошло, расскажи. Хватит с меня загадок!» Аркабалена задержалась на секунду. Я сжал ее руку со злостью, продолжил... «Знаешь, как мы с Машкой расстались, когда я видел её в последний раз? Помнишь тот вечер, когда на меня впервые напали Мангатхайи? Представляешь, что я тогда ей наговорил? Это был последний раз, когда мы виделись. Я имею право знать, слышишь?» Аркабалена остановилась и посмотрела на меня абсолютно пустыми, чёрными глазами. Она как будто не замечала моего ужасного жеста, не чувствовала, как сильно и наверняка болезненно я сжал её руку. Почувствовав, что перебарщиваю, расслабил пальцы. Она как будто очнулась от транса и быстро произнесла. «Я уже говорил тебе про общее настроение в городе. Есть силы порядка, есть силы хаоса, подземные и небесные миры. Такие, как водитель восьмидесятого – это силы порядка, а такие, как старуха и ее подчиненные, мангатхая – это силы хаоса. Они блокируют радость жизни. Но ты-то испытал на себе. Такой человек без радости делает больно себе и окружающим. А мы по мере сил восстанавливаем, латаем эти дыры». стараемся поддерживать равновесие». «И при чем тут Шара?» Аркабалина кивнула. «Шара пошла тогда за тобой. Старуха, видимо, следила за вами и в удобный момент напала там, на Байкале. Вот только она вовсе не хотела убить тебя. Она напала только для того, чтобы Шара заступилась, чтобы она использовала свое самое страшное оружие, пытаясь защитить тебя. Вой Шары». «Жуткая вещь. Если остальным мангатхаем надо прикасаться к жертве, чтобы лишить ее жизненных сил, то Шара...» «Достаточно услышать ее голос. Не надо даже смотреть». «Я уточнил. Шара тоже мангатхай?» «Ну почему тогда она с тобой?» «Мы подружились. Так получилось. Она очень осторожна обычно, не воет почем зря. И прямых столкновений со своими родственниками обычно избегает». Последний раз она использовала свой вой, чтобы защитить моего друга, человека. Это было больше сотни лет назад. И вот теперь, чтобы спасти тебя, она вынуждена была снова использовать свою силу. Маяс просто сложила два и два, соединила современную технику и свою память о тех давних событиях и получила в своё распоряжение безотказное оружие». «Так получается, эти манготхай просто позвонили Машке и включили запись воя?» И это заставило ее покончить с собой? И каждый, кто услышит эту запись, тоже покончит с собой? Нет, нет, не так. Ох, как тяжело такие вещи облекать в обычные человеческие слова. Аркабалена задумалась, а потом продолжила. Мангатхаи вытягивают жизненные силы, радость жизни. Что останется в человеке, то и возьмет верх. Помнишь себя после нападения мангатхаев? Я кивнул. «У тебя при отсутствии радости, которая уравновешивала твое состояние, на первый план вышла злость. Ты стал грубым, делал больно другим, а у твоей подруги, соседки, у нее, судя по всему, на первый план вышла тоска. И она решила, что лучшим выходом станет сделать больно себе. У нее были предпосылки, понимаешь? Я стиснул челюсти и сжал кулаки. Никогда ничего не замечал». Машка-хохотушка, милая, веселая девчонка. Что же ее грызло все это время? Она была недовольна своей внешностью, поэтому постоянно что-то подправляла. Я почувствовал себя виноватым еще больше, чем раньше. А могли ли мои слова стать последней каплей? Той самой предпосылкой. Как вообще это работает? Дыхание перехватило. Я еще сильнее сжал кулаки до скрипа, до боли. Я вообще не верю ни в каких богов, но вот прямо сейчас... Господи, хоть бы не я был причиной всего произошедшего. Я не хотел. Честно, я не хотел. Я даже не подозревал, что слово, произнесенное не в то время и не в том месте, обладает такой невероятной силой, что слово может буквально убить человека, лишить единственного, что действительно важно, самой жизни. Я отвернулся, чтобы арка не увидела, как заблестели и покраснели мои глаза. И тут вдруг до меня дошло. Они же могут так весь город. Меня накрыло волной холодного ужаса, когда я вообразил возможные последствия. Действительно могут. Сейчас можно заказать обзвон любых номеров через интернет. Наверное, именно так она планирует нарушить равновесие в городе. А у них есть настоящие деньги? Или они могут заколдовать интернет? Аркабалена пожала плечами. «Для такого существа, как маяс, деньги никогда не были проблемой. Наколдует или ограбит кого. Для неё это расплюнуть». Я покачал головой. «В наш век современных технологий так просто взять и наколдовать денег. Хотя...» «Вот колдует же Центробанк себе миллиарды рублей каждый год просто так, под заголовком «Пополнение оборотных средств». И ничего. Никто не замечает». Серафима, качая головой, грустно произнесла. Всё, что я сейчас могу — поддерживать равновесие на своём участке. Телефоны запрещу, глушилки поставлю. Что угодно, но свою землю, свой дом и своих людей я смогу защитить. Поживут пока без интернета, ничего с ними не станется. Поворчат, пожалуются, да и ладно. Не в первый раз. Я решительно проговорил. Надо забрать у неё телефон с записью. Может, мы ещё успеем. Но как ее чёрт возьми, найти? А может, загуглить? Киркабалена засмеялась. «Ну да, и найти три с половиной бурятских легенды. Да и к тому же, как мы отберём телефон? К ней приблизиться-то сложно». «Если не телефон, то, скорее всего, есть компьютер, с которого она закажет этот обзвон. Хотя бы узнаем, правильно ли мы разгадали её планы». «Мы всё равно не знаем, где её логово». Серафима, ухмыльнувшись, достала из кармана смартфон, пару раз ткнула пальцем в экран и положила его на центр стола. Достала с полки пучок травы и подожгла спичками. Поводила тлеющими травами над экраном смартфона, и изображение на нём стало двигаться. Арка подошла поближе, я за ней. На экране мелькали районы и улицы Иркутска в приложении Дубльгис, пока не остановились на одном из домов, который выделился красным цветом. Внизу экрана появилась надпись с адресом. — О, спасибо! — Арка Аркабалена расплылась в довольной улыбке. Уже в машине, я спросил, а почему вообще шаман работает комендантом? Насколько я знаю, общежитие было построено на древнем проклятом кладбище, поэтому в его фундаменте сразу после постройки появилась огромная трещина. Чтобы здание не рухнуло, нужен шаман. И вот кто-то из работников выполняет эти функции. Не знаю уж официально или нет, но раз в году она приносит жертву. Если не совершать ритуал несколько лет подряд, здание просто развалится. Что прямо человеческую жертву перед внутренним узором снова промелькнули известные мне подробности ритуала долю. Нет, что ты, достаточно отдать вещь, которая ценна лично для тебя. Насколько я знаю, многие шаманы специально выбирают предметы или украшения и носят при себе постоянно, чтобы привыкнуть к ним. Их и отдают. При этом девушка потрясла рукой с многочисленными браслетами. Такая система позволяет быть наготове в любой ситуации. Вот приспичило тебе, например, вызвать духа где-нибудь посреди леса, снял одно из колец и, пожалуйста, жертва готова. Очень удобно.